Глава третья. Сенсей. — Вот такие ей дела, — сказал мой напарник. — Ни черта не понятно, — сказал я, сжимая в губах незажженную сигарету. — Во-первых, непонятно, что за птица, настоящий хозяин карточки. — Во-вторых, непонятно, почему он так нервничает из-за фотографий каких-то овец. Ну и, наконец, мне совершенно не ясно, каким образом этот тип может изъять из печати нашу рекламу. Хозяин карточки — крупная акула правых. Во внешний мир особенно не высовывается, и поэтому простому народу его имя может ничего и не говорить. В деловых же кругах о нем знает практически все, ты, видно, единственное исключение. «Далек я от светской жизни», — буркнул я, словно оправдываясь. Вообще говоря, он не совсем из правых. Даже скорее совсем не из правых. Ну вот, вообще ничего не понятно. Если честно, всегда было сложно разобраться, что там у него в голове. Работ он не пишет, речей перед аудиториями не говорит. Пять лет назад репортер из одного ежемесячника попробовал было копнуть под него по поводу взяток, оформлявшихся как партийные взносы, да самого же репортера. «И закопали. А ты, я смотрю, неплохо осведомлен. Я хорошо знал того репортера. Я поднес зажигалку к сигарете и затянулся. А этот репортер, чем он сейчас занимается? Перебросили в общий отдел. С утра до вечера, не разгибая, справит рекламные тексты. Мир, Мас, коми, как тебе известно, до удивления тесен». Так что его фигура теперь как бы наглядный урок предостережения всем остальным. Знаешь, как у африканских аборигенов белые кости при входе в деревню. Да уж, хмыкнул я. Впрочем, кое-что из довоенной биографии этого типа мне все-таки известно. Родился в 1913 году на Хоккайдо. Закончил школу, перебрался в Токио. Скакал с работы на работу, пока не прибился к правам. Кажется, всего однажды, но все-таки угодил тогда за решетку. Отсидел, подался в Манжурию, где спелся с офицерами Квантунской армии, и создал какую-то организацию дивизионного толка. Чем занималась эта организация, я уже толком не знаю. Именно с тех пор он неожиданно становится человеком загадкой. Поговаривали, что он наркоман? Да, видимо, так и было. Погулял, порезвился по китайской равнине, И ровно за две недели до прихода советских войск благополучно на большом эскадренном миноносце эвакуировался на родную землю. Вместе с кучей трофейного золотишка, понятное дело. Да, просто поразительно вовремя. В том-то и дело. Этот тип всегда умел очень талантливо рассчитывать время. Когда лучше закидывать невод, когда тащить. И кроме того всегда как-то заранее чувствовал, в какую именно точку следует бить. Когда верхушку оккупационной армии арестовали за военные преступления категории А, расследование по его делу прервали на полдороги. А само дело просто-напросто закрыли. Причины сперва по болезни, а потом вообще все окутано мраком и схоронено на века. Скорее всего, имела место какая-то сделка с вояками США. Мак-Артур ведь тоже очень облизывался на китайские просторы. Мой напарник снова вынул из карандашницы шариковую ручку и, зажав между средним и указательным пальцами, принялся вертеть ее туда-сюда. Так вот, выбрался он из казематов Сугамо, район Токио, где располагалась тюрьма, в которой содержали обвинявшихся в преступлениях против человечества по окончании Второй мировой войны. Выбрался из казематов в Сугамо, вытащил на свет Божий свои сокровища, которые прятал неизвестно где, и разделил их на две половины. На первую половину купил с потрохами одной из фракций в партии консерваторов, на вторую же весь мир рекламы. Это ж в те времена, когда вся эта реклама была, а фишки замызганные, до да листовки на заборах. «Да, дальновидный тип, ничего не скажешь». А что насчет его теневых капиталов так ни разу нигде ничего не всплыло? М? Перестань, владелец целой фракции консерваторов. Да, действительно, пробормотал я. В общем, с помощью денег он зажал в одном кулаке и политиков, и рекламу. И этот его механизм прекрасно функционирует по сей день. А на поверхности он не вылазит, потому что не видит в том ни малейшей нужды. «Поскольку, если в твоих руках и политика, и реклама, для тебя, строго говоря, нет ничего невозможного, ведь так? А ты вообще представляешь себе, что значит владеть всей рекламой?» м? «Не очень. Владеть всей рекламой — это значит держать за горло практически всю печать, телевидение и радио. Ни одно издательство, ни единый канал в эфире просто не могут существовать без рекламы. Это все равно, что аквариум без воды». До девяносто пяти всей информации, которую воспринимают твои глаза и уши каждый день, заранее отобраны, по чьей-то воле и оплачены, из чего-то кармана. — Все равно пока непонятно, — упорствовал я. — Ну, то, что этот тип прибрал к рукам всю массовую информацию, это я понял. Но какую силу он имеет над рекламными издательствами страховых агентств? Где же прямые контракты без участия крупных рекламопроизводителей, так или нет?» Мой напарник откашлялся и залпом допил остывший чай. «Акции. Основной источник постоянного роста его капитала — это чьи-нибудь акции. Движение акций, перепродажа, скупка контрольных пакетов и тому подобное. Всю необходимую для этого информацию собирает его особый отдел» он же только выбирает что ему нужно а что нет естественно из всего мощного потока данных лишь ничтожно малая часть отходит мосскоми средством массовой информации и публикуется для народа все остальное сенсей прибирает к своим рукам и тщательно пересмотрев скупает самый выгодный вариант не напрямую разумеется шантажом всех мастей и оттенков ну а если шантаж не действует то информация, как положено, в сообщающихся сосудах перетекает в большую политику. Что-то по принципу у всякой фирмы есть хоть одна маленькая слабость. Еще проще. Ни у какой фирмы нет желания услышать заявление «бомбу» на собрание учредителей. В общем, я тебе все сказал. Дух сенсея царит над нами сразу в трех измерениях этого мира. В политике, в рекламе, — И в акциях. Это ты, я надеюсь, ты себе уяснил? — Раз так, то нетрудно представить, что раздавить рекламный журнальчик вроде нашего и выкинуть нас на улицу для него еще проще, чем тебе почистить яйцо на завтрак. — Уф, — перевело дыхание, — но все равно, за каким дьяволом такому большому дяде напрягаться из-за фотографии хоккайской природы? «А вот это и в самом деле хороший вопрос», — парировал мой напарник. «Я как раз собирался задать его тебе». Мы помолчали. «Как ты догадался, что разговор про спросил он. «Откуда? Что вообще происходит такого, о чем я не знаю?» «То карлик неведомый вертит, карма веретено, наших судеб нити переплетая. Ты не мог бы выражаться яснее?» «Шестое чувство». Ну — Ну-ну, — вздохнул мой напарник. — В любом случае, вот тебе еще парочка свежих новостей. Я позвонил тому бывшему репортеру из ежемесячника, и он мне кое-что сообщил. Первое — это то, что сенсей свалил инсульт, и Нанген больше не встает, хотя на официальном уровне это пока не подтверждено. И второе — насчет типа, который сюда заявился. Это первый секретарь сенсейа. В организации человек номер два, который ведает всеми вопросами управления. Сын иностранца, выпускник Стэнфорда. Под сэнсэем работает вот уже двадцать лет. Темная лошадка, но с мертвой хваткой и мгновенной реакцией. Это все, что мне удалось разузнать. — Спасибо, — вежливо сказал я. — Не за что, — ответил мой напарник, стараясь не глядеть на меня. До тех пор, пока он не напивался, что говорить... Он был гораздо достойнее меня, во всех отношениях добрее, честнее, рассудительнее, но рано или поздно он все-таки непременно сопьется. И от этого на душе у меня делалось тяжело. От самой мысли о том, что многие люди явно достойнее меня, приходят в негодность гораздо быстрее. Когда мой напарник вышел из комнаты, я отыскал в шкафу его виски, сел и принялся пить в одиночку.